Девушка замерла на пороге, вдохнула свежий воздух полной грудью и тут же мучительно закашлялась. Эвелина, Тира испуганно дернулась к ней навстречу, но остановилась, перехватив взгляд Лутия. Тот едва заметно качнул головой, показывая, чтобы стражница не вмешивалась. Пленница, будто не заметив этой секундной сцены, шагнула вперед. Под слишком легкой обувью, не предназначенной для уличных прогулок, хрустнул Наст. В лицо ударил холодный ветер, в котором уже чувствовался запах приближающейся весны. Эвелина улыбалась. Она с трудом держалась на ногах, но все равно улыбалась. После долгих дней заключения во дворце небольшая прогулка оказалась настоящим чудом. Да, тут она все равно чувствовала себя несвободной. Вон на ограде застыли часовые, которые смотрят только на нее. А на шаг позади стоит Лути и Тира, которые не позволят ей даже приблизиться к стене. Но все равно, если закрыть глаза и очень постараться, то можно представить, что наконец-то вырвалась из плена императора. Девушка долго простояла на одном месте. Ноги в простых туфлях замерзли и окоченели, волосы растрепались от порывов сильного ветра. Но Эвелина была готова провести так вечность, лишь бы не возвращаться под тяжелые своды роскошной темницы. «Довольно», — мягко произнес наконец Луций, «Ты простудишься?» Девушка с чуть слышным вздохом сожаления повернулась и медленно побрела, мучительно шаркая ногами в свою комнату. Вечером, когда Эвелина отогревалась у жарко затопленного камина, неторопливо цедя горячее вино с корицей, к ней подсела Тира. Долго молчала, не решаясь начать разговор. «В чем дело?» наконец, изрядно устав от чрезмерно затянувшейся паузы, рискнула поторопить ее девушка. «Ты что-то хотела у меня спросить?» «Да». Тира кашлянула, набираясь решимости, после чего задала вопрос. «Евелина, что у тебя произошло с императором? Почему он тебя так жестоко избил? Ты нагрубила ему?» «Нет». Пленница скривила уголки губ. «Я всего лишь пыталась его убить». Тира невольно охнула и оглянулась на дверь, словно опасаясь, что эти неосторожные слова может кто-нибудь услышать. Затем нагнулась и прошептала совсем тихо. «Но почему? Почему ты хотела убить его? Ведь он относится к тебе...» «Намного лучше и заботливее, чем к любой придворной даме, которая жила до тебя здесь, и почему он оставил тебя в живых после этого?» «Слишком долго объяснять», — уклончиво произнесла Эвелина, не испытывая ни малейшего желания посвящать стражницу в перипетии их бурных отношений с императором. Тира еще некоторое время ждала ответа. Потом, поняв, что его не последует, разочарованно вздохнула и, наконец-то, отсела. А девушка еще долго смотрела на горящие поленья в камине. Велина думала. Она вспоминала, что сказал император по поводу клятвы, которая некогда связала их судьбы.